Глава 9. Допрос в машине. Мне почему-то захотелось разбить свой телефон об асфальт. Мегафон прислал мне сообщение для того, чтобы я со стороны посмотрел на всё это. Неужели нельзя было сообщить мне, как предотвратить всю катастрофу? У моста уже стояли корреспонденты с камерами и микрофонами и вели прямой репортаж с места событий. Едва заметив нас с Юлей, выходящих из дыма, одна репортёрша и её оператор с камерой бросились к нам. Девушка сунула свой дебильный микрофон мне под нос. Скажите, вы очевидец произошедшего или пострадавший? спросила она, шагая назад, так как мы с Юлей нагло шли прямо на неё. Отвалите! воскликнула Юлия, ударив рукой по микрофону. Девушка, видимо привыкшая к такому обращению, сразу перебежала к другой жертве с тем же вопросом. Мы дошли до черного Аксессуса, в котором ехала Юля. Нам открыл двери парень лет двадцати семи, сидевший за рулем. Это Вова, друг Славы, представила мне его Юля. Он вызвался отвезти меня домой. Садись давай. Я влез на заднее сиденье крутой тачки и прислонился головой к стеклу. В зеркале заднего вида я увидел отражение своего лица. Всё в копоти и каплях крови, оно выглядело измученным и одновременно выражало какое-то недоумение. По щекам стекали слёзы, так как в дыму резало глаза. "Рассказывай, что тут произошло?" требовательно сказала Юля. "Разве не видно?" спросил я. Бензовоз взорвался. Я вкратце пересказал подруге всё, что здесь только что случилось. "Но что ты тут делал в это время?" повторила Юля вопрос, который уже задавала. "Я решил сам дойти до аптеки", наврал я. "Тебя долго не было, а голова раскалывалась на части. Кстати, по поводу аптеки. В центральной была очередь, как всегда. Я полчаса там стояла, чтобы купить эти таблетки. Боже!" Юля на несколько секунд замолчала, раздумывая о чём-то. Если бы я не задержалась в аптеке, на её глазах заблестели слёзы. Я бы добралась до маста раньше и попала бы в эту катастрофу. Юля посмотрела мне в глаза. Нужно сказать, что ты спас мне жизнь. Удивлённо сказала Анна. Меня так и подмывало сказать, что жизнь ей спас не я, а мегафон. Но кто же спас жизнь мне, когда взорвался тот джип? О Юле зазвонил мобильник. Это Паша, сказала она и взяла трубку. Да, любимый, ты сейчас где? Дома? Мы сейчас туда приедем, со мной Артём. Да, мы уже знаем. Более того, мы прямо сейчас наблюдаем за этим. Будем минут через 15. Придётся ехать по другому пути. Мост ещё долго теперь не освободится. Всё, целую, жди. Юлия убрала телефон и достала из сумочки зелёные таблетки, в которых я сразу узнал Темпальгин, и бутылку минералки. Теперь голова разболелась у меня, сказала Юлия и приняла две таблетки. Вов, разворачивайся, поедем по другой дороге. Водитель так и поступил. Я сидел на заднем сиденье и думал, сколько ещё раз за сегодняшний день мне предстоит рассказать эту историю с катастрофой на мосту, а также представлял выражение лица мамы, когда она узнает, что я был на месте происшествия.